Клянусь на Майерском компаньоне. Астрид видела, что форель вот-вот сорвётся с крючка. И когда Герхард потянул удочку на себя, я опустился на колени, чтобы отцепить добычу, рыбка отцепилась сама и принялась скакать по камням у кромки воды. До желанной свободы не хватало лишь одного удара хвостом, какой-то секунды, чтобы нырнуть в воду. Тогда Астрид бросилась за ней, запустила пальцы под жабры, вытащила рыбину и сломала ей хребет. По рукавам стекала рыбья кровь. Она обменялась взглядом с Герхардом. Подойдя к ещё не растаявшему сугробу, Астрид сунула пальцы в рыхлый снег и тёрла их, пока они не покраснели и не заныли. Потом подтрясла кистями в воздухе и обсушила их о шермяжную юбку. сняла с себя платок и повязала его поаккуратнее. Пока она стояла с непокрытой головой, Шунаур откровенно не сводил глаз с её волос. Когда руки высохли, Астрид присела на камень, взяла в руки эскизник Герхарда и принялась разглядывать рисунки. Её домашние сейчас отдыхали после полуденного перекуса, а она поторопилась улезнуть из хутора, стараясь, чтобы её не заметили. Перебрав несколько рисунков, она добралась до того, где была изображена церковь. И спросила Герхарда, что более ценно, колокола или портал. Покачав головой, он ответил, что сравнивать их невозможно. Но я знаю, какова стоимость портала, добавил он. Ну, пришло письмо от тех людей, что отправили меня сюда. Они требуют снизить плату до 300 крон. Когда я рассказала об этом пастору, он пришёл в отчаянии. Астрид отложила эскизник в сторону. Пастор ошибается, сказала она. Портал не сожгли. Герхард Шунауэр бросил удочку и забегал по берегу, размахивая руками. Ты говорить, и я полагаю, тут он перешёл на немецкий, потом снова заговорил по-норвежски. Портал не сгорел? Он существует? Целый невредим? Где он? Я его видела. Он не повреждён. Его использовали как дверь одного небольшого здания. Герхард Шунауэр продолжал бегать кругами и выкрикивать мешаные немецкие и норвежские слова. Ты его видела? Ты видела его? Но чего хочет? У кого он сейчас? Это место на земле, принадлежащей нашей семье. Он остановился, как вкопанный. И ты это знала всё время. Но что ты хочешь? Какую цену? Обещание. Обещание денег? Нет, обещание, что ты не будешь смотреть на металл церковных колоколов никогда. И это всё? Он нахмурился и криво улыбнулся. Она молча встала. "Невероятно", сказал он. "Ты не шутишь?" Портал правда существует? Она кивнула, предоставив в тишине подтвердить сказанное. Тогда я должен знать, почему нельзя разглядывать колокола, потребовал объяснений он. Потому что так гласит предание: если неженатый мужчина увидит непокрытыми сестренно колокола, он умрёт. Умрёт? Да, умрёт. Но ведь невозможно разобрать церковь и не увидеть колоколов. И я не могу лгать тем, кто меня сюда отправил. Я должен забрать колокола. Зачем же лгать? Церковные колокола будут доставлены в Дрезден. Старинные церковные колокола. Будут ждать погрузки на сани, а с приходом зимы отправки. Просто нужно сделать все правильно, как требует предание. Это как же? Если потребуется сестре на колокола переместить, надо, чтобы незамужняя женщина из Хэкна обернула их в холст. Когда их опустят на землю, следует вокруг каждого сколотить деревянный ящик. А из ящиков можно будет достать колокола только когда они снова окажутся в церкви. И когда их поднимут на колокольню в Германии, вы должны найти там незамужнюю женщину, чтобы она сняла холст, в который они обёрнуты, а уходя, закрыла за собой люк на колокольню. Он наморщил лоб. А если мужчина всё же увидит колокола, спросил Герхард Шунауэр, от чего он умрёт? От удара и болезни, медленно, за несколько недель, страшный исхудав. Ясно, ясно. Думаешь, я шучу? Я говорю это не для того, чтобы напугать тебя, а чтобы тебя спасти. Но я не решаю таких вопросов. Меня прислал профессор по фамилии Ульбрихт. Я должен спросить его. Она опять сжала губы и покачала головой. Он разобрал удочку, осторожно сложил её части в футляр, и хотя леска была уже почти смотана, покрутил рукоятку катушки, прислушиваясь к её дробному пощёлкиванию. Леска скрылась в катушке. В любом случае, сначала я должен увидеть портал. Скоро увидишь, пообещала Астрид. Я приду за тобой, когда всё будет готово. Он кивнул, собираясь с мыслями. Ладно, пусть будет так. Пусть будет так. Ты должен обещать, что так будет. Его весёлый и лёгкий настрой мгновенно испарился. Взгляд заметался, задёргались пальцы, и это продолжалось довольно долго, а когда он вновь посмотрел на Астрид, Это был уже другой человек. Обещаю тебе, что я никогда не буду смотреть на церковные колокола. Была бы у меня Библия, я поклялся бы на ней, но на рыбалку я Библию не брал. Тогда на это и поклянись, сказала Астрид Хейкна. Он удивлённо распахнул глаза, но потом кивнул. Почему нет, сказал он. Почему бы и нет? Книга, которую она ему протягивала, была небольшого формата, и они невольно коснулись друг друга пальцами. Клянусь на майеровском словаре-компаньоне в поездке и дома, что никогда не увижу металла сестренных колоколов. Клянусь нашей с тобой дружбой, дружбой между Германией и Норвегией. Астрид поспешила домой, еще сильнее взбудораженная, сильнее напуганная. Он согласился. Немец и вправду согласился. Но не с бухты-барахты. До конца ли он честен? А еще ведь есть Швейгард, ох! Весь день накануне она работала на хуторе как одержимая, только чтобы не вспоминать об этом дурацком поцелуе. Это как-то само по себе произошло. Она была так обрадована, что всё у неё получилось, что всё давно копившееся в ней внезапно вспыхнуло ярким светом. Пастор застыл как вкопанный, от него так и повеяло холодом, а на стене висел Иисус, и всё это видел, а может уже определил наказание. Астрид прибавила шагу. Возле Рёвлингина она нагнала двух подростков со стадом коз. Они остановились, было поболтать, но она, извинившись, проскочила мимо, сказав, что торопится. Они стояли и смотрели ей вслед. А куда торопится-то с пустыми руками, без короба с берестой позади, без живности впереди? От удара и болезни. Она придумала это с ходу и сама удивилась, как правдоподобно, как веско это прозвучало, будто забытое бутангинское предание.